Глава 12. Скарабей. Муса гостил в Джанате уже третьи сутки. Он приехал несколько дней назад под видом работника доставки на фургоне, забитом картонными коробками. Все очень радовались, видя, как оживилась Устаниджи после его приезда, как горят её глаза. Картонные коробки были составлены в штабель у стены в комнате Тило. чем загромоздили все пространство, что она делила с Ахлам Баджи. Тила рассказала Мусе все, что знала об обитателях постояла во дворах Джанат. Той последней ночью она лежала рядом с ним в кровати и демонстрировала свои успехи в Урду. Одно стихотворение, которому научил ее доктор Азад Пхартия, она записала себе в блокнот. Маргаи... «Бульбуль кайфас мейн, кэх гаи саяцы, апни сунэ хри ганд мейн, тут хунс лэ фаслэбахар?» «Похоже на гимн бомбиста-самоубийцы», — сказал Муса. Тило рассказала ему о докторе Азаде Бхартия и о том, что это стихотворение стало его ответом на допрос на площади Джантар-Мантар, Утром после той ночи, той конкретной ночи, вышло упомянутой ночи, от которой начался отсчёт нового времени, когда я умру, пусть эти слова будут моей эпитафией, смеясь, сказала тело. А хлам баджи невнятно ругнувшись, перевернулась в могиле. Муса посмотрел на следующую страничку блокнота, там было написано: как рассказать расколотую историю, постепенно становясь всеми. Нет! Постепенно становясь всем. Здесь и есть над чем задуматься, подумалась Мусе. Эта мысль заставила его повернуться к женщине, которую он любил столько лет, странности которой делали ее еще ближе и привлечь ее к себе. Новый дом Тило — Напомнил музей историю Мумтаза Афзала Малика, молодого шофёра такси, убитого американцем Синхом. Тело мужчины было найдено в поле, и когда его привезли родным, в окаченевшей руке была зажата горсть земли, а между пальцами пробивались цветы горчицы. Муса запомнил эту историю навсегда, наверное, потому что в ней воедино, неразделимо Сплелись надежда и горе. На следующее утро он уедет в Кашмир, чтобы вернуться на вступившую в новую фазу старую войну, с которой на этот раз он уже не вернётся. Он умрёт так, как хотел умереть, безымянным, безликим бойцом в осадбутах и будет похоронен в безымянной могиле. Молодые люди, которые займут в строю его место, будут более жёсткими, более целеустремлёнными, более беспощадными. Они смогут выиграть любую войну, потому что принадлежат к поколению, которое не знало ничего, кроме войны. Тило получит весточку от Хадидджи, фотографию улыбающихся Мусы и Гулькака с надписью на обороте: "Командиры Гульрез и Гульрез теперь снова вместе и навсегда". Тело тяжело переживёт гибель Мусы, но не сломается по тяжестью горя, потому что сможет писать ему письма и даже навещать его через щёлочку в двери, которую заботливые бывалые ангелы-хранители кладбища держат незаконно для неё открытой. Их крылья не пахнут затхлым курятником. В последнюю ночь Тилло и Муса спали, обнявшись. как молодожены. В ту ночь Ан Джум не спалось. Она долго ходила по старому кладбищу, осматривая свои владения. Ненадолго она остановилась у могилы бомбейского шёлка, произнесла молитву, а потом рассказала сидящей у неё на руках мисс Джебин второй историю о том, как впервые увидела бомбейский шелк за покупкой браслетов у торговца на Читли Кабаре, а потом шла за ней до Галии Дакотан. Она взяла с могилы бегум Ренат и Мумтаз Мадам один цветок и положила его на могилу товарища Мааса. Такое распределение казалось Анжум справедливым и ей полегчало на душе. Глядя на постоялый двор Джанат, Анжума испытывала чувство гордости и исполненного долга. Подчинившись внезапному порыву, она решила совершить полуночную прогулку по городу вместе с мисс Удайей Джибин, чтобы показать ей ближайший квартал и огни большого города. Они прошли мимо морга, мимо госпитальной парковки, а оттуда вышли на главную улицу. Движения в этот час почти не было. но на всякий случай они шли по тротуару, обходя стоявшие велосипеды и рикш и спящих на земле людей. Среди них был какой-то голый человек с куском колючей проволоки в бороде. Он поднял руку, приветствуя Анджум, а потом поспешил прочь с таким видом, будто опаздывал на работу. Когда мисс Одайя Джебин сказала «Мама пи-пи», Анджум усадила её под уличным фонарём. Девочка писала, внимательно глядя на мать, а потом подняла попу и с восхищением смотрелась в ночное небо. Звёзды и тысячелетний город, отразившиеся в сделанной ею лужице, Анджум взяла малышку в руки, поцеловала и понесла домой. Когда она вернулась на кладбище, свет нигде не горел. Все спали. Все, кроме Гуи Кьема, старого Скоробея. Он не спал. Он был на страже. Жук лежал на спинке, выставив вверх лапки, на случай, если небо вдруг вздумает упасть на землю. Но даже он знал, что в конце концов все обернется к лучшему, Так оно и будет, потому что иначе просто не может быть, потому что в мир явилась мисс Джебин, мисс Удая Джебин.